Глава десятая Обернувшись, я больше удивился, чем испугался. Передо мной стоял отряд из нескольких десятков стражников, во главе с настоящим гигантом, ростом на три или даже четыре головы выше меня. Имперский палач 120-го уровня был одет в огромные чугунные доспехи, делающие из него настоящий ходячий танк. Вооружен он был огромной шипастой палицей Размером с фонарный столб И толщиной с трубу газопровода Если этим оружием он действительно кого-то казнил То очевидно, что казнью являлось превращение в кровавую пыль «Стою!» Послушно сказал я, все еще не понимая, что делать дальше Самое интересное, что несмотря на разруху на площади И системные сообщения о многочисленных убийствах Мой ник все еще оставался нейтральным Система не считала меня агрессором И тогда возникал не вполне закономерный, но логичный вопрос. «С какой стати на меня нацелилась стража, ибо я не виновен?» «Вы арестованы по подозрению в многочисленных убийствах на безопасной территории!» Грозно сверкнул глазами палач и мастеративно поигрывая палец. «Ага, видимо, поэтому они не напали на меня сразу, ведь все свидетели мертвы. А значит, в связи с столь странными событиями меня будет ждать суд». Думаю, после возрождения убитых героев и местных с татуировкой возрождения свидетелей боя не будет более чем достаточно. И меня благополучно признают агрессором и убийцей. В Империи я точно больше не смогу вернуться, да и штрафов кучу получу. Попытаться сбежать? Но тогда меня признают нарушителем прямо сейчас, без всякого суда. Из-за спины огромного палача выскочил невысокий худощавый маг в темно-синих одеждах. Инспектор Дрейк, судя по неку. Меня уже арестовывал подобный индивид, причем этот был похож на него словно близнец. Оба с тонкими крысиными чертами лица, ярко выраженной мины превосходства и черными глазами-бусинками, пытливо сверлящими собеседника. А в руке этот инспектор держал амулет, который явно планировал использовать на мне. Я уже видел подобное в тот раз, когда на меня наложили клейму преступника, и значит, если маг прикоснется им к моей груди сейчас, то пути назад уже точно не будет. На площадь тем временем выскочили первые игроки. Кто-то прибежал на звуки битвы, кто-то уже успел возродиться после смерти от лап демона. Или моих рук. Уж не знаю, как демон-фантазма расправился со всей этой толпой. Кстати, тела убитых все еще лежали на площади. И почти наверняка со многих упали какие-то шмотки, которые я не рискнул собрать. Зато этим тут же занялись другие игроки. Уверен, что среди вернувшихся были и крысы, может, даже с с Александрием. Но я находился слишком далеко, чтобы видеть их ниньки, да и сам старался скрыться за спинами стражников, чтобы не привлекать к себе внимание возродившихся игроков. «Не двигайтесь», — сухо сказал инспектор, держа в руке амулеты, напитывая маной. «Между артефактом и мной протянулись едва различимые нити белой энергии, буквально проникающие мне в грудную клетку». Сейчас мы поставим клеймо преступника и сопроводим вас в камеру, где вы будете ждать заседания суда по вашему делу. Вы находитесь под воздействием клейма преступника среднего уровня. Наложен эффект инертности. Хотя, если подумать, чего я вообще парюсь? Да плевать, отправят меня в тюрьму, в суд или убьют на месте те же игроки. В землях Империи я меч уже получил, третий у альфов, Остальные два почти наверняка будут у орков и где-нибудь в халифате. Обойдусь как-нибудь без звания аристократа и личных земель. Да и вообще, какова вероятность, что я успею найти меч в землях халифа всего за три дня? Может, хватит уже бегать, словно собачка по заданию богини, а просто сесть и отдохнуть? Возможно, меня настигла апатия после адреналина от не по крышам и боя. Или это был результат усиленных тренировок в древе страха? все таки не зря создатели капсул — ограничивали время нахождения в игре. Я чувствовал себя выжатым, словно лимон, и не планировал сопротивляться нанесению клима. Но, несмотря на всю усталость, здравый смысл подсказывал, что я мыслю не слишком здрава и виноват во всем стороны, эффект инертности от амулета. Поэтому, повинуясь наитию, я достал из инвентаря сердце в йоге и сжал в руке. В голове сразу пора снилось, все лишние эмоции ушли. «О чем я думал вообще?» Раньше за мной таких пораженческих настроений не наблюдалось. Неужели это воздействие артефакта? Он что, каким-то образом изменял мои мысли? Амулет в руке мага становился все ярче, и когда мужчина протянул его к моей груди, я плянул на все и переменил сдвиг, чтобы оказаться подальше от опасного артефакта. Сам не знаю, на что я рассчитывал, но в итоге скуластый маг так и не коснулся меня амулетом. А дальше произошло нечто странное. Вместо того, чтобы возмутиться или скомандовать сторожи схватить меня, он спокойно убрал амулет обратно за пазуху. Все белые нити энергии, что тянулись к моей груди, разом оборвались, и, кажется, мне даже стало легче дышать. «Теперь ты никуда не денешься», — сказал Макс с чувством превосходства, еще сильнее сбив меня с толку. «Либо я от чего-то не понимаю, либо его слегка заглючило. Такое вообще может быть. Почему он так и не поставил на меня климу И кандалы не надел. Если бы это была обычная игра, то я бы предположил, что его исправят со следующим патчем. Но ведь в Арктане не бывает настолько тупых ошибок. Вдруг земля под нашими ногами вздрогнула так сильно, что я чуть не потерял равновесие. И по огромной площади прокатилась волна едва заметной глазу темной дымки. «Я чувствую сильнейшую угрозу», — нахмурился инспектор Дрейк. «Где?» — прогромыхал палач. «Везде!» Почти в рифму ответил худощавый маг и указал рукой на площадь. «Там что-то происходит!» Мы все тут же уставились на то, что еще недавно было людной рыночной площадью, а теперь больше напоминало покинутое поле боя. Всюду валялись все еще не исчезнувшие тела, между которыми сновали любопытные игроки в поисках наживы. И, кстати, это довольно странно, ведь с момента, как я пришел в себя, не испарилось ни одного тела. А ведь обычно они могли лежать от нескольких секунд до минуты, В зависимости от уровня игрока. Нужно срочно бить тревогу, торопливо сказал инспектор. Что-то приближается. От высокомерия уверенности в себе не осталось и следа. Мак даже внешне осунулся и слегка сгорбился. Инферно? Осторожно спросил я, невольно поежившись. Если сейчас здесь появится сукубы с целой армией демонов, то мне точно конец. Инспектор даже не посмотрел в мою сторону. Это иное зло! Черт, неужели демон-фантазма решил продолжить веселье? Я-то думал, он не хотел привлекать лишнее внимание богов Арктании. И словно так и было запланировано для усиления Саспенса, ровно в этот момент надлежащими телами начали появляться красные полосы ников в необычном формате. Мертвый рыцарь-хромовник, мёртвый торговец Грек, мертвый горка-девять, мертвец-софитель. И все они медленно зашевелились — и словно нехотя и после сильной дремы принялись подниматься на ноги. «Зомби!» — удивился я. Конечно, некроманты могли призвать скелетов и прочих умертвей, но я впервые видел, чтобы поднимали мертвых игроков. А самое удивительное, что все мертвецы обладали теми же уровнями, что и при жизни. У зомби софитель например, был сто седьмой уровень. И, кстати, выглядела девушка не слишком презентабельно, половина лица обуглена, Рука вывернута под неестественным углом. Да и остальные, несмотря на высокие уровни, не слишком походили на опасных и готовы к бою противников. Стража тут же выстарилась в защитное формирование и, к моей искренней радости, заняла позицию между мной и мертвяками. Инспекторы и огромный палач тоже отвлеклись на новых противников, мгновенно потеряв ко мне всякий интерес. «Охраняйте его!» — скомандовал маг двум стражникам. и вместе с палачом и остальными воинами устремились на площадь. Оказавшись ближе всех к появившимся мертвякам игроки были тут же ими атакованы. При этом выяснился интересный факт. Мертвецы и Свобода применяли способности, навыки и предметы, те самые, которые, по идее, переместились в зоны возрождения вместе с игроками. Я стоял в относительно безопасном месте и мог некоторое время наблюдать за происходящим со стороны. Мертвецы действовали не часто мешают друг другу и даже нанося урон другим мертвякам. Но зато они не обращали абсолютно никакого внимания на получаемые раны. Даже на минимальных настройках болевых ощущений игроки чувствовали боль и реагировали соответствующе. А вот мертвяки бесстрашно шли вперед, не замечая даже потери конечностей. Игроки быстро скоординировали усилия, благо большая часть из них была из клана Духохоты и их союзников. Но наиболее продуктивно действовал все же здоровенный палач, разносящий мертвяков буквально на кусочки, которые, к счастью, уже не восстанавливались. Зато погибшие в бою игроки и стражники через некоторое время поднимались уже в форме мертвецов. Похоже, это был какой-то бесконечный процесс, ведь игроки могли умирать раз за разом, плодя свои мёртвые копии. Перед моими глазами, как мне кажется, слегка запоздало, высветилось системное сообщение. В мир Арктании пришел бог мертвых, Эйдолан. Отныне умершие обретут свой голос, и он будет услышан. Да будут прокляты те, кто убивает ради корысти, и да восстанут убиенные, проклятие временное. И сразу после этого еще одно. Внимание! В городе объявляется военное положение на время действий проклятия. За каждого покойного мертвеца полагается награда очками достижений. Церковь света благословляет вас. всем игрокам в бою с нежитью, плюс 50 к урону и защите. Бог мертвых? Я думал, что во всем происходящем виноват демон фантазма. Это же он убил всех этих игроков и местных. А тут, оказывается, появилась какая-то новая сущность. Медом им тут намазано, что ли? И почему именно в тот момент, когда я оказался в городе? И, кстати, я ведь знаю одного бога мертвых лично. Это мой виртуальный дядя некромантрияник Фудра. Какова вероятность, что речь идет именно о нем? Я невольно присмотрелся к битве на площади, словно надеясь заметить хоть какой-то намёк на виновника происходящего. Но увидели, что мертвяки действовали как-то не слишком уверенно, будто постепенно свыкаясь со своими способностями. Это было не слишком логично, при условии, что это полноценные мертвецы, сохранившие какую-то часть памяти. Кстати, а что было в головах у поднятых тел игроков? Только боевые навыки или нечто большее? Вообще, с края площади обзор был не слишком хороший. Но я отчетливо видел, как Александрий в сверкающих доспехах Паладина сошелся в бою со своей мертвой копией, и дрались они практически на равных. Кстати, этот засранец набрал уже 117 уровень, оставаясь для меня на недосягаемой высоте, несмотря на мою чудовищно быструю скорость прокачки. Наверняка где-то рядом с ним была и Софитель, точнее, сразу две, живая и мертвая. Пару раз, как мне показалось, я видел зомби-жреца Света, что было несколько иронично, особенно с учетом того, что он успешно применял светлую магию. «Эй, дурень! Чего пялишься? Валить надо!» Раздался шепот прямо рядом с моим ухом. Я резко обернулся, но никого не увидел. «Невидимка?» «Ты еще кто?» Тихо спросил я, настороженно косясь настоящих, совершенно каменными лицами стражников. «Это я, Марк!» — прошепели в ответ. Кто еще припёрся бы сюда, чтобы тебя спасти? Идем отсюда, я создал иллюзию. Стражники будут думать, что ты все еще стоишь рядом с ними. Марк? Сколько знакомых собралось в одном месте, но он единственный, кого я действительно был рад видеть, то есть слышать. Разумеется, я послушно сделал шаг назад, потом еще один и медленно продолжил отступать к ближайшему переулку, держа взглядом собственную спину. Моя иллюзия продолжила стоять между двумя стражниками и пялиться на площадь. На полпути рядом со мной появилась мощная мужская фигура, ростом с меня, но с плечами штангиста и мощными руками-лопатами. Над на головой здоровяка действительно отображался Ник. Марк 5. Уровень 68. Да и лицо его выглядело хоть и слегка приукрашено, но хорошо знакомо. «Марк?» — недоверчиво переспросил я, глядев его с ног до головы. «Ты точно иллюзионист, а не паладин какой-нибудь? И что ты тут вообще делаешь?» Не надо так мое имя кричать. Вдруг кто-нибудь услышит. Иллюзии работают далеко не на всех, недовольно скривился парень. Я вообще-то тебя спасаю, неблагодарный. Просчитал, в общем, чате дух охоты, что тебя поймали в Катаре. Бросил все дела и поспешил на помощь. С тебя телепорты, кстати. Пришлось потратить аж целых два, чтобы успеть. Спасибо, смутившись, поблагодарил я. Но все-таки почему ты так странно выглядишь? Маги же обычно не прокачивают силу до таких параметров. Или это тоже иллюзия?» Вот тут уже смутился Марк. «Не иллюзия. Я изначально надеялся стать боевым иллюзионистом». «А такие бывают?» сомнению спросил я. «Теперь бывают», — твердо ответил парень, показав мне огромный кулак. «К тому же, если характеристики из игры со временем влияют на тело в реале, то это может сильно облегчить мне жизнь в будущем, знаешь ли. Я считаю это вкладом в перспективу». «Влиять-то влияют, я это уже выяснил, но не сказать, чтобы очень сильно. Вряд ли он из дрища мгновенно превратится в качка». «О, смотри на свою иллюзию!» — прервал мои размышления Марк. Обернувшись, я увидел, как подкаравшийся в невидимости счастливчий глюк тщетно пытается ударить мою лизорную копию. Разумеется, его ножи проходили сквозь тело, а вот защищавшие арестанта стражники вполне успешно атаковали убийцу. и после непродолжительного боя благополучно отправили его в зону возрождения всего несколькими ударами. «Самоубийственная атака», — заметил Марк. Стражники его бы в любом случае убили. Видимо, парень тебя очень не любит». «А, забей», — сухмылко ответил я. «Похоже, благодаря мне счастливчик потерял пару уровней, что эгоистично и немного по-злодейски грело мне сердце. Вот только совсем забить на его смерть не получилось». поскольку убийца тут же восстал уже в качестве мертвеца. И в этот раз сторожникам повезло значительно меньше, поскольку мертвая купе счастливчика действовала куда эффективнее оригинала, быстро разобравшись с моими конвоирами. Затем покрытый ранами мертвец осмотрелся по сторонам, единственным оставшимся целым глазом, и нашел меня. Во всяком случае, мне так показалось, поскольку мы стояли в невидимости, и видеть нас он никак не мог. Изобразив короткий кивок, Мертвец-счастливчик Глюк развернулся, бросился на спины стражников, продолжавших бой с мертвяками на площади. «Чёрт, это выглядит реально страшно!» — похлопав меня по плечу, сказал иллюзионист. «Хорошо, что он нас не увидел. Пойдем отсюда быстрей. Говорить ему о том, что мертвец-то нас как раз заметил, я не стал, тем более сам не был в этом до конца уверен. Поэтому лишь согласно кивнул, и некоторое время мы молча бежали прочь от площади. Но стоило нам замедлиться, как Марк тут же набросился на меня с вопросами. «Ты скажи, что тут происходит вообще? Я телепортировался в город, а в клановом чете крики, что ты сошел с ума и убил целую толпу игроков и стражи. Прибежав сюда, я едва успел остановить мага, пытавшегося поставить на тебя климо преступника». «А, так вот почему он так странно себя вел», — понял я. «Конечно, я внушил ему, будто климо поставлено», — подтвердил Марк. «Лучше скажи, ты правду убил всех этих игроков? Как? И почему твой уровень так подскочил? Мы же виделись недавно. Ты был всего лишь шестьдесят девятого». Я пожал плечами. «Видимо, за убийство игроков». Фу, «Ну, конечно», — недоверчиво хмыкнул парень. «Ладно, давай-ка для начала изменю твою внешность, а то так дух охоты тебя быстро найдет. Попробуем вот так». Он провел какие-то манипуляции над моей головой. «Сколько лица не меняй, ник это все равно меня выдаст», — напомнил я. «А ты посмотри характеристики», — хитро перещурился Марк. Я взглянул в свою инфу и не смог сдержать вздох изумления. Мой ник изменился с фалик на клав. А, -а, -а, «А такие заклинания разве бывают?» — ошарашенно спросил я. «Впервые слышу, чтобы ник менялся. Пусть буквы и остались те же». «Ну, вообще я тоже о таком не слышал до сегодняшнего дня». «И ты верно заметил, я не могу полностью сменить ник, а лишь поменять местами буквы. Это требует огромных затрат маны, а заклинание нужно постоянно поддерживать, поэтому я должен находиться рядом с тобой». «И ты выучил это заклинание только сегодня?» «Именно. Я открыл новый способ получения способностей». Марк настороженно огляделся по сторонам. пойдем ка отсюда, расскажу по пути. Куда двинемся, кстати?» Ну, раз уж Марк так любезен, то почему бы и не воспользоваться его помощью? Сначала в гостиницу, потом в имперскую канцелярию. Это не займет много времени, как раз верну тебе затраченные на мое спасение телепорта. Свою внешность иллюзионист менять не стал. Его принадлежность к духу охоты позволила спокойно передвигаться по городу, не опасаясь того, что на нас кто-нибудь нападет, воспользовавшись творящейся вокруг неразберихой. Но большей части игроков было явно не до нас. Ведь, как выяснилось, мертвяки появились не только на рыночной площади, но и по всему Катару. Периодически то здесь, то там слышался гул боевых заклятий и яростные крики. «Да я ж почесав затылок, ответил Марк. «Не нужны мне телепорты, своих хватает. А насчет изменения Ника я перенес эту способность изрела. Иллюзии в игре сильно ограничены. Можно создавать копии игроков, накладывать на себя определенные личины, набор которых ограничен. Становиться невидимым, создавать иллюзорное оружие. В общем, все это далеко от того, что я могу делать в реальности. И, встретившись с тёмными после крушения вертолета, я задумался, как можно спрятать свой ник. Ведь другие эмиссары в любом случае его увидят, если мы, например, столкнёмся где-нибудь на улице. Я тренировался перед зеркалом несколько часов, и у меня получилось поменять ник с Марка 5 на мрак. Полностью скрыть его не вышло. Может, получится на следующем уровне развития способности. Но даже на простое изменение затраты мана колоссальны, по две сотни единиц за каждую ману. Так что тебе повезло, что ник такой короткий. Угу, по инерции сказал я. Марк покосился на меня. Вижу, ты не сильно удивлен. Тоже знал об этом. Мне стало немного стыдно. Все-таки Марк помогал мне в реале, и даже сейчас пришел на помощь по собственной инициативе. Я сам только недавно этому научился, и две способности зря перенес. «Виновата», — ответил я, как будто это как-то меня извиняло. «Да ладно, норма», — отмахнулся Марк. «Я же тоже промолчала. Может, попробуем все же больше доверять друг другу?» Я согласно кивнул. Тут без вопросов. Парень реально доказал, что на него можно положиться в любой ситуации. «Так что все-таки случилось там на площади?» — нетерпеливо спросил он. «Ты правда всех перебил? Как?» Э. И как отвечать на эти вопросы? Слушай, есть темы, на которые я не могу говорить, из-за ограничений, наложенных некоторыми игровыми сущностями. Осторожно проговорил я, опасаясь появления головной боли. Но вроде обошлось. На площади мне помогли. «О, вмешался один из наших друзей», — Понимающе кивнул Марк. «Это многое объясняет. А мертвяки тоже его работа?» «Не, это какой-то Эйдолан. Я о нем впервые слышу вообще». Вот только то, что мертвяк приветливо мне кивнул, намекало на то, что этот Айдалон как раз был со мной знаком или выступал на одной стороне с богиней судьбы». «Да, я тоже видел системное сообщение о появлении нового бога», задумчиво сказал Марк. «Мне казалось, что за мертвых отвечает бог Моту. Впервые слышу, чтобы было сразу два бога одной и той же направленности. Вот некроманты обрадуется. «Почему?» — автоматически спросил я, думая о своем. Не знаю, как так получилось, но муту, бог смерти и покровитель некромантов практически не участвуют в игровом процессе. Мало классовых заданий, слабое благословения, нет ивентов. Точнее, недавно был один ивент с мертвыми бессмертными, но кроме множества смертей это ничего не принесло. У нас в чате некроманты ругались, что и так развитие дается тяжело. Так еще и умерли у все по несколько раз, пытаясь договориться с мертвецами из летающих гробов. «Да, знаю, был там. Это была жесть», — подтвердил я. «Но я видел в игре довольно сильного некроманта. Он на развитие точно не жаловался. Хотя речь же о моем так называемом дяде. Он местный, да к тому же еще и сам оказался богом. Может, даже этим самым муту?» «Это единичный случай», — уверенно сказал иллюзионист. «В игре не так много некромантов. Это очень неудобный класс для развития». Да и не всякий согласится терпеть рядом с собой скелетов и зомби. Аркта не очень реалистична, создания некромантов ещё и воняют, помимо отвратного внешнего вида. Поэтому даже те, кто есть, не особо прокачивают поднятие мертвяков. К тому же они все равно выходят слабы, и мало что могут противопоставить другим игрокам. «Ты видел, что там на площади творилось?» – не согласился я. Мердвиги ничуть не, не уступали игрокам. Даже тот убийца сперва проиграл двум стражникам, а потом, возродившись, слегка убил их. Да, это какие-то неправильные мертвяки. На моей памяти некроманты никогда не поднимали убитых игроков и персонажей с их способностями. Да и в духе охоты никто о подобном не слышал. А клан собирает информацию со всей Арктаней. Мы дошли до моего номера в гостинице, где я получил посылку от Бориса. Телепорты, эликсиры, здоровья и маны — Какие-то непонятные фигурки из дерева и целую кипу договоров. Вообще с иллюзией, измененным ником, я мог спокойно посетить магазинчик Бориса лично. Но раз уж он у все уже отправил, то пришлось обойтись без личной встречи. В обратку я отправил ему огненный кнут надзирателя седьмого круга ада и десяток самородков транспаристали на продажу. А то не дело, что он покупает мне расходники и телепорты за свои деньги. Следующим пунктом была канцелярия. здесь снова было очень людно. Очевидно, что людей на площади перед входом не особо волновало нашествие мертвецов. Очередь на подписание бумажек была куда важнее. Но я уже знала, что аристократы в ней могут не стоять. И не стал брать номерок, как все, а сразу двинулся ко входу. Пара игроков пытались возмутиться моей наглости, но охрана уже пропустила меня внутрь. Удивительно, но я попал точно к той же суровой даме в строгом белом платье, что и в прошлый раз. «Добрый день, господин Фодоро! Вы по какому вопросу?» — учтиво спросила она. Если в прошлый раз от нее в прямом смысле слова веяло морозом, то сейчас голос женщины лился словно лед. «Вот документы, которые мне хотелось бы заверить». Женщина взяла из моих рук всю кипу бумаг. «Так, поставка эликсиру здоровья и маны для имперской армии, оружие для стражи. И вы уверены, что справитесь с таким объемом работ?» Ты черт его знает. У Бориса явно был какой-то план, но я даже не поинтересовался, в чем именно он заключался. Хватило информации о пассивном доходе в несколько тысяч золотых. «Конечно», — заверил я женщину. «Тогда удачи вам», — улыбнулась она, поставив печать на все листы. Надо же, как оказывается, разница отношение к обычным жителям и аристократам. Я-то думал, единственный бонус титула графа — это десятипроцентные скидки в магазинах. Выйдя из здания канцелярии, Я тут же вновь попал в иллюзию Марка, изменившую мой ник и внешность, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Ну что, закончил свои дела?» — с интересом спросил он. «Я и не знал, что у тебя есть статус аристократа». «Почти. Осталось посетить еще одно место». Пока мы шли, Марк копался в планшете, читая последние новости канала. «Слушай, эта штука с мертвецами не желает заканчиваться. Это как эпидемия зомби-вируса». Каждый, кто умирает, возрождается в форме мертвеца. На рыночной площади всех перебили, но очаги появились и в других частях города, где случались стычки между неназываемыми и духом охоты. И это происходило не только здесь, но и в других городах. Печалька, буркнул я. Если честно, меня это не особо волновало и совершенно не касалось. Я уже один раз вынужденно поучаствовал в глобальном ивенте, и теперь катастрофически не успеваю закончить свой квест. Разве что подмигнувшим немертвец-счастливчик глюк немного смущал. Но я был склонен думать, что это была случайность, и уходящего трупа просто дернулся глаз. «Ага, еще какая?» — согласился Марк. «А что будет, если нечто подобное будет происходить в реале? Кстати, интересно, есть ли у этого нового бога свой эмиссар?» Меня передернуло. «Надеюсь, что нет». Кадастровое управление находилось недалеко от канцелярии. Но здание выглядело куда богаче и охранялось гораздо тщательней. Вход королили не только стражники, но и парочка магов. Или же охрану усилили по всему городу в связи с военным положением. Я хотел как можно скорее разобраться с получением родовой земли, чтобы телепортироваться в Эллендрил, пока вновь не произошло что-нибудь экстраординарное. Но по закону вселенской подлости сделать это все равно не успел. «Родственничек, тебя-то я ищу!» Раздался мощный баритон, и перед нами с Марком буквально из ниоткуда появился лысый остроскулый мужчина в черном балахоне. «Нам нужно поговорить». «Райник Фудре? Ему-то я зачем понадобился? А главное, как он меня нашел?» «А это кто?» — удивился Марк. Некромант едва взглянул в его сторону, как из земли появилась огромная рука скелета, схватила иллюзиониста, смяла, словно куклу и утащила обратно под землю. Мы даже среагировать не успели, поскольку ощущали себя в относительной безопасности, находясь в полуметре от имперских стражников, которые почему-то никак не отреагировали на атаку некроманта. «Ты охренел?» — вырвалось у меня. «Зачем было его убивать?» «Лишние уши нам ни к чему», — совершенно безэмоционально ответил некромант. «А если ты не ответишь на мои вопросы, то отправишься следом за ним». Он ударил по земле костяным посохом с навершен в форме черепа. И из этого места начало быстро распространяться черное пятно, словно кто-то разлил здесь нефть. За секунду покрыв всю пространство под нашими ногами, она начала подниматься в воздух и вскоре создала вокруг нас что-то вроде черного кокона или яйца. Кожа некроманта приобрела нефритовый блеск. Сам он стал выше и величественней, а на меня упало чудовищное давление божественной ауры, вынудивший рухнуть на колени. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Навистов надо мной спросил Реник Фодре. «Кого ты привел в наш мир?»